Слушайте продолжение чтения книги Кристины Рой ⁇ Дорогой ценой ⁇ Сегодня мы предлагаем вам послушать 43-ю программу.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 Написал одно письмо пану Николаю, второе – пану Адаму. А Каплан, между тем, отправил длинное послание пани Маргите. «Знаете что?» – сказал вдруг Юрецкий. «Завтра я поеду в Раковиан к пастору и предупрежу его. Пусть он будет». На чеку. Ведь Подград большой филиал. Насколько меньше станет его заработок, если его прихожане перейдут к Курзину? Каримский, наверное, и не подозревает, какие последствия могут иметь его действия. В делах веры он... Такое же пустое место, как Адам Орловский. Я уверен, что этот незаметный и кажущийся таким безобидным провизор имеет большое влияние на мировоззрение Николая Каримского и Маргиты Орловской. Если его устранить, все движение прекратится и успокоится. Однако его сейчас не так просто устранить. Об этом надо было думать раньше, ваше священство. Орловский и Каримский ему многим обязаны. Говорят, что он позаботился и ухаживал за пани Райнер до приезда его милости. И с тех пор, как он здесь. В аптеке образцовый порядок. Доктор Раушер говорит, что Каринской никогда больше не найдет такого провизора, что он очень надежный работник. Ну вот что я придумал. Сегодня вечером я тоже пойду на собрание и посмотрю, будет ли кто-нибудь там из наших католиков если нет то оставим это дело пока в покое пусть евангельские думают как быть дальше хорошо пан каплан посмотрите и придите потом ко мне даже если я уже лягу я ведь любопытный Любопытство пана-декана было удовлетворено, но как? Каплан-Ланг около половины десятого вернулся, разгоряченный от быстрой ходьбы. «Дайте мне все сказать, ваше священство!» — ответил он на вопрос своего начальника. «Вхожу в аптеку, слышится пение, прямо-таки специальное, для того, чтобы ввести души в искушение». Открываю дверь большого помещения, освещенного большими чудными светильниками. На окнах длинная бордовая шторы, а на разрисованных стенах сияют разные изречения из Библии, написанные золотыми буквами. Впереди небольшой стол, накрытый тяжелой скатертью. На нем лежит книга, а перед столом стоит стул. Вдоль стен в три ряда стулья. Почти все занятые. В углу стоит гармония, за которой сидит девушка. И что вы думаете, ваше священство? Сколько я видел там наших людей? Разве из наших там тоже кто-то был? Да, я насчитал тринадцать. И кто знает, сколько там еще было, кого я не узнал. Ах! Ах, и что же вы... Сделали? Я сел поближе к двери и начал слушать. Сначала они пели песню, а потом к столу подошел Урзин. Помолился и почитал из Евангелия. Затем они еще раз пели, и он снова читал и объяснял прочитанное. «Ваше священство, этих людей дольше терпеть здесь нельзя. Вы бы слышали, как он говорил, не затрагивая наше учение». Ни единым словом он его подрывал со всех сторон. Он отрицал, что после смерти будет проявлена милость и утверждал, что человек уже на земле должен получить спасение. Притом он это говорил так просто и убедительно, что я чуть не поверил ему. Затем он некоторых призвал помолиться. «Я не мог дольше терпеть и поспешил к вам». Будет действительно хорошо сразу завтра утром поехать в Раковиан. Одно произнесенное им предложение я хорошо запомню. Друзья, не обманывайте души свои, ни дела, ни церемонии, ни церковь или исповедание, ни священник, даже ни чтение Слова Божия, не могут дать спасение, но сейчас, в этот момент, это может и хочет сделать Иисус Христос, Сын Божий. О, придите к Нему!» До глубокой ночи пан Юрецкий и Каплан Ланг сидели вместе и советовались, как бы лучше защитить свое стадо от этого волка в овечьей шкуре. И от этого, как они говорили, авантюриста и его лжеучения. Почти в это же время мечтатель сидел у постели своего помощника Генриха, у которого болела голова. Урзин делал ему холодное компресс. О, пан Урзин, я и сказать не могу, как я счастлив, что Иисус Христос принял меня и дал мне познать истину. Сегодня я разговаривал со своей матерью. Сперва она испугалась, но когда мы немного побеседовали, она согласилась с моим выходом из католической церкви. О, как я благодарен Господу! Я вам и сказать не могу. Посоветуйте мне, когда и как мне это сделать. «Ты подожди еще, Генрих!» Сказал Урзин, проведя рукой по голове юноши. «Вы думаете, что я пожалею об этом? Нет, я хочу свободы! Я хочу открыто перед всем миром свидетельствовать об истине!» «Я тебе верю, и все же я прошу тебя подождать. Твой выход из церкви Причинил бы мне много неприятностей, которые я с радостью переносил бы, но, но у нас еще много слабых, с которыми приходится считаться. Продолжай со мной трудиться, свидетельствуя о Господе. Приглашай ребят, как ты делал это до сих пор. Но как только ты открыто оторвешься от католической церкви, Начнутся преследования и вражда. Тебе они не повредят, а укрепят тебя, потому что ты уже стоишь на скале. А другим они помешают. Сердце юноши сжалось. Он прямо-таки желал страданий ради Христа. Однако... Мысль о том, что эти страдания прежде всего поразили бы любимого провизора, его сдерживала. Я все сделаю, как вы сказали. Пан провизор еще раз сменил компресс, помолился с ним и ушел. В своей комнате он открыл окно и, подняв взор к небу, тихо помолился. О Господи, дело Твое растет и развивается. Слава и благодарность Тебе за это. Сохрани это небольшое стадо и дай ему хорошего пастыря. Ты знаешь, что я уже Долго смогу здесь оставаться. По его лицу было видно, как он желал, Чтобы эта молитва дошла до Господа. Под открытым небом, слушая, как шумит ветер в верхушках деревьев, лежал на кушетке Николай Коринской. Он был один. В руке он держал измятое письмо, которое снова и снова прижимал к своей груди. Оно принесло ему много радости. Отец Писал ему следующее. Я надеюсь, что, вернувшись, ты будешь доволен. Зал оборудован, и собрания теперь проходят у нас. Посетителей, говорят, стало гораздо больше, чем раньше. На днях привезут физгармонию. Пани Прибовская сказала, что в воскресенье вечером Каплан Ланг посетил собрание. Кто знает, что ему нужно было. Вчера я получил письмо от пастора из Раковиан. Он настаивает, чтобы я уволил Урзина. Однако... Я должен сначала подыскать ему замену, что вряд ли удастся. Так как Урзин мне необходим, я хочу оставить его у себя надолго. Мы все многим обязаны ему. За то, что он сделал для нас, отблагодарить невозможно. И мы обязаны позаботиться о том, чтобы он у нас работал недаром. Он попросил меня назначить Генриха помощником. Под его руководством этот молодой человек делает успехи. Намереваясь устроить все так, чтобы в скором будущем предложить Урзину... Принять аптеку. Сам я, по моему обету, никогда больше не буду работать в ней. Тебя я там тоже не могу и не хочу видеть. Так что предоставим аптеку ему. Он же, я думаю, сможет её выкупить выплачивая сумму частями. Разумеется, мы запросим за неё недорого. И таким образом, хоть немного, отплатим ему за его любовь. Теперь, рядом с залом, я строю более просторную квартиру для него чтобы он в будущем мог и жениться. Я думаю, что сын мой всем этим будет доволен. О, еще как! На крыльях Николай улетел бы сейчас к отцу. Какой он добрый и благородный. Мирослав теперь будет обеспечен, скорее бы мне поправиться. — думал Николай, — чтобы я мог помочь тебе, мой друг. Я не обещал больше не работать в аптеке. Я еще часто буду тебе помогать в ней, чтобы у тебя было больше свободного времени для служения Господу. Но поскольку Генрих делает такие успехи, мне хотелось бы, чтобы ты, дорогой, побыл хоть несколько дней у нас, пока отец дома. Юноша открыл глаза и увидел приближающуюся Маргиту. Его поразило, как она была похожа на их дорогую матушку. Он даже схватился рукой за сердце, чтобы подавить боль. — Привет тебе, Маргита! — Увидев его, она подбежала к нему и села на старый пень возле его кушетки. — Здравствуй, Никуша. Я тебя сегодня еще и не видела. Дела были. Все некогда. Ну, как ты себя чувствуешь? — Отлично, Маргита. Она посмотрела на него, не то сомневаясь, не то радуясь. — Я тебе расскажу о причине моей радости, но... «Вперва ты скажешь, отчего ты была так задумчива?» Она прильнула головой к его плечу. «Ах, Никуша, мне предстоит сделать очень серьезный шаг!» Какой Маргита! Он обнял ее. «Я сегодня, наконец, решилась отдать дедушке и Адаму письма от декана Юрецкого». Я не знаю их содержание, но догадываюсь. На прошлой неделе я получила письмо от декана Юрецкого, в котором он мне напоминал о аффирмации, которая состоится в июле. В ответ на это письмо я послала ему мою тетрадь. Почему я не могу быть членом католической церкви? После этого я получила письмо от Каплана Ланга. Вот оно у меня, здесь, можешь прочитать. У дедушки позавчера болела голова, вчера он был в долине. а Адам вернется только сегодня. Поэтому я пришла к тебе, чтобы сперва вместе помолиться перед тем, как я отдам эти письма. Не бойся, Маргита, ты же знаешь, что Иисус Христос все уладит. Помолимся сначала, потом... Я тебе скажу что-то очень хорошее для нас обоих. Они преклонили колени, и он взял ее сложенные руки у свои. После молитвы он прочитал ей письмо отца. Щеки ее порозовели, глаза засияли. «Когда я отдам письма, я заодно попрошу позволить мне открыто перейти в Евангельскую церковь, и тогда мы вместе будем работать. Я буду играть на физгармонии и дирижировать хором. Мы вместе будем разгонять облака невежества и заблуждений, как вчера сказал Степан, чтобы люди не могли пожаловаться, что мы, зная Христа, Дарим без него погибнуть. Да, так будет хорошо. А у меня все время звучат в ушах слова нашей ушедшей вечность Матушки. Причиной моего несчастья и блуждания было то, что я не знала Христа. Я их тоже не могу забыть. И мне все время хочется каждому о нем рассказывать. Но, но мне вот еще что нужно тебе сообщить. Вчера Тамара была у меня. Подумать только, она прочитала уже весь Новый Завет. К тому же Аурелий ей и ее компаньонкам каждый день вслух из него читает и поясняет. Но это не главное. Она совершенно потрясена тем, что до сих пор жила в таком мраке и опасается, что Иисус Христос ее теперь уже не примет, потому что она до сих пор не поклонялась Ему. Аурелий считает, что в ней сейчас происходит та борьба, которая у нас уже позади. О, как хорошо было бы, если бы Мирослав с ней поговорил. Да мы все нуждаемся в подкреплении. Маргита, напиши сегодня еще отцу, чтобы он послал его к нам на несколько дней. Мирослава обязательно найдет нужные слова для Тамары, чтобы она уверовала в Иисуса Христа и стала счастливой. А я уже так давно не видел ее. — Если хочешь, я ей приведу сюда, когда она завтра придет ко мне. — Ты думаешь, она захочет сюда прийти? — Конечно! И она всегда о тебе спрашивает. Но мне неудобно здесь ее принять. Ну почему неудобно? Она ведь знает, что ты болен. Я сейчас пойду посмотрю, не нужно ли вам чего-нибудь по хозяйству, а потом зайду к дедушке. Затем сразу напишу письма отцу и пану Рзину. Помолись за меня, Никуша. И спокойной ночи. Передай привет Степану и Петру, если придут. Не поцеловались, и она ушла. Не куша, остался один. Сейчас происходит та борьба, которая у нас уже позади. Повторю вам про себя слова Маргиты. Аурели мне этого не сказал. Он ее каждый день может видеть и говорить с ней. Маргита каждый второй день. Адам, дедушка, все кроме меня. Но что в этом странного, что именно ты ее не можешь видеть? Молодой человек спрятал лицо в подушку и представил себе, ах, уже в который раз, как там, у гроба матери, ее глаза сочувствующие смотрели на него. Тамара, вы тоже пришли? Спросил он тогда. Как я мог не прийти? У вас такое горе? Почему молодой человек не мог забыть те слова? И что это было за лицо, которое он так часто видел во сне. Почему я постоянно думаю о ней? Ведь я, я так мало ее знаю. Ведь уже все имели возможность лучше познакомиться с ней, кроме меня. На этот вопрос юноша никто не мог Ответить только кукушка вдали, размеренно куковала, словно она хотела на что-то обратить внимание юноши.